Глава 12. Я посмотрел на квест-стартера и требовательно бросил, покосившись на темноту за окном. «Лиам, в чем будет заключаться второе задание?» «Хм...» <сужа> <сужа> — кашлянул он в кулак и неуверенно глянул на меня. «Мне нужна кровь шестирукого примата. Он обитает в южной части джунглей. Я дам тебе координаты, но ты должен знать, что он там не один». Примат является вожаком банды таких же измененных радиацией тварей. Давай все имеющуюся информацию. Проговорил я, понимая, что у меня все равно нет выбора. Я готов взяться за это дело. Шидарец кивнул и сообщил мне все детали предстоящего задания. Я зафиксировал их и посмотрел на карту. Ну, до территории обитания шестерукого примата идти не так уж и далеко, но совсем в другую сторону от того места, где я завалил гигантскую змею. Похоже, что мне опять придется прорубаться сквозь джунгли. Хреновая перспектива. Но пока я попрощался с Лиамом и вышел из храма, обратив внимание, что дождь начал стихать, а в окнах древних строений появился искусственный свет, идущий от ламп. Уличного освещения не было, поэтому я потопал ближе к стенам жилых зданий, чтобы видеть, куда ступаю. Сейчас мой путь лежал к тому храму, на вершине которого должен был погибнуть тот игрок, что встретил меня в первый день моего здесь появления. Надеюсь, он меня не обманул и не соорудил там какую-нибудь хитрую ловушку, которая может убить игрока даже в зеленой зоне. ну скоро проверим, ведь я уже поднимался по каменным ступеням, вырезанным во внешней наклонной на стене пирамидального храма. Мне пришлось преодолеть целую тысячу, прежде чем оказаться на вершине. К этому времени даже дождь прекратился. И что же я увидел на ровной квадратной площадке, с которой открывался дивный вид на джунгли, раскинувшиеся до самого гарнизона, Это был труп. Ну, как труп? Это была броня игрока, внутри которой оказались кости, череп и пряди волос. вся остальное, мышцы, сухожилия, органы и кожа превратились в однородную розовую жижу, на которой сидели тысячи мух. Они не могли выбраться из костюма, так как игрок, прежде чем умереть, залатал дыры какой-то широкой изолентой. Он будто не хотел допустить распространения убивших его летающих насекомых. Мне его идея показалась крайне здравой поэтому я не стал трогать костюм, а забрал лишь то, что аккуратно лежало вокруг него. Участник шоу оставил рядом с собой автомат, гранату, фляжку с водой, противоядие, боеприпасы, два мачете и еще кое-что по мелочи. Я все это отправил в инвентарь, молча постоял несколько секунд, после чего кивнул и отправился на базар. Благо, что в игре он работал и ночью, поэтому я продал там весь свой лут, а затем починил броню и перенес подствольный гранатомет с автомата, почившего игрока, на свое оружие. Дальше я закупился аптечками и боеприпасами, после чего пришло время покидать цифровой мир. Мне удалось лишь добраться до городских ворот, прежде чем сон сморил лазаря. Я открыл глаза в реальном мире, вылез из верт капсулы и сразу же схватил смартфон. На экране мигал пропущенный вызов. «Кто это мне звонил?» «Оказалось, что Козлов». Я набрал его номер по пути на кухню, где стал обедать вместе с Флинтом. После нескольких гудков из трубки вылетел радостный голос полицейского. «Роб, я нашел их!» «Кого, инопланетян?» — весело проронил я, начав поглощать пельмени. «Каких инопланетян? Только их нам еще не хватало», — протараторил дядя Коля, явно находясь в приподнятом настроении. «Трупы я нашел, те самые! Ворон не соврал!» Они были в овраге возле реки. Конечно, мне пришлось все утро ездить по берегу, но все же я отыскал их. «Поздравляю», — искренне сказал я, подув на горячий полуфабрикат. «Спасибо, но без тебя бы у меня ничего не вышло. Так что и ты молодец», — справедливо заметил сержант. «Мне вот теперь премия светит «Ну, это просто великолепно. Ты теперь сможешь купить новые штаны, а то и двое штанов». Подколол я его, широко улыбаясь. «Опять твои неуместные шуточки!» — прорчал Козлов, после чего приглушенным голосом добавил. «Слушай, а трупы-то эти словно выпили. Они так похожи на мумий, что аж тошно становятся. Только по документам и одежде поняли, кто они такие. Лиц вообще не узнать, ручки и ножки тоненькие и высохшей кожей обтянуты». Жуть одним словом. «Да», — протянул я, резко потеряв аппетит. «Что начальство-то думает по этому поводу?» «Ну, они почесали затылки, да и списали все на маньяков, которые где-то заполучили какой-то препарат, превращающий людей вот в такие мумии. А что они еще могли подумать? Правду ведь им не скажешь. И это еще хорошо, что мне поверили, когда я сказал, что, дескать, завалил злодеев в лесу, когда те собирались удрать от меня». Их тела-то мы так и не нашли, и все списали на волков, — рассказал дядя Коля. «Я гляжу, вы любите в полиции все списывать», — насмешливо заметил я, залив кипятком чайный пакетик. «Жизнь такая», — философски проговорил сержант и тяжело выдохнул. «Что дальше-то делать будем? Сегодня попробуем пообщаться со Снежаной?» «Возможно». Не стал я ничего обещать, а затем услышал звук дверного звонка. «Ладно, дядь Коль». Потом поговорим. Тут Машка, похоже, пришла. Пойду и дверь открою. «Хорошо», — недовольно выдохнул полицейский и сбросил вызов. Я же потопал в коридор, где глянул в дверной глазок и увидел на лестничной клетке совсем не ту, что ожидал узреть. Там стояли два высоких рослых мужика, на обоих были обычные белые майки и джинсовые шорты. Мне их рожи оказались незнакомыми, что мигом насторожило меня. Я тотчас решил не открывать им дверь, сделав вид, что меня нет дома. Мало ли кто это такие. Вдруг их Леха послала решив тупо убить, а не отбирать силу. Исходя из этой логики, я сделал осторожный шаг назад и замер, ожидая, когда они уйдут. А те продолжали давить на звонок. Звук уже начал действовать мне на нервы, заставляя дергаться левое веко. Я подумал, что было бы неплохо позвонить Козлову и сообщить ему о подозрительных личностях, которые стоят по ту сторону моей двери». Но тут один из мужиков произнес сухим голосом. «Робеспир Иванович, мы знаем, что вы в квартире и прекрасно нас слышите. Нам надо срочно поговорить». Меня его слова совсем не убедили, поэтому я не стал ему отвечать. А тот спустя секунд двадцать продолжил вещать. мы уже раньше встречались с моими коллегами. К сожалению, они сейчас оба мертвы». «А клинок одного из них у вас». «И счетчик тоже у вас», — добавил более молодой голос с легким оттенком недовольства. «Счетчика нет!» «Сгорел он», — решил таки откликнуться я, поняв, что эти ребята из той самой секты, члены которой носят татуировки на пятках. «А вы чего ко мне пришли? За клинком?» «Нет. Мы просто хотим поговорить и разобраться в ситуации», — спокойно сказал тот, что, видимо, был старшим в их дуэте. «К тому же...» «Нам есть что рассказать вам о вашей семье». «Говорите через дверь», — протараторил я, прильнув глазку. Мне надо было снова увидеть их рожи. А вось пойму, врут они или нет. Но физиономии обоих сектантов были такими же выразительными, как и кирпичи. Они походили на лица манекенов, такие же недвижимые и грубо вылепленные. «Нет, я точно не пойму, врет он тот русоволосый сектант или нет. Да и с там такая же история» а он тем временем проронил, проведя рукой по короткой щетине на лице. То, что я хочу вам сказать, не предназначено для посторонних людей. Нам надо поговорить в укромном месте, подальше от соседских дверей. «А может, позвоните мне?» — сделал я последнюю попытку. «Нет, линия может прослушиваться». «Блин, ладно, тогда ждите меня внизу. Я сейчас спущусь, и мы найдем, где поговорить». «Решил я, подумав, что лучше пообщаться на улице, где сейчас бродят хоть какие-то прохожие». «Хорошо, но не советую посвящать сержанта Козлова в то, что мы вышли с вами на контакт», — твердо произнес старший, после чего оба сектанта зашли в лифт и поехали вниз. Я проводил их задумчивым взглядом, а затем также задумчиво глянул на телефон, где красовался номер полицейского. «Его поддержка мне бы совсем не помешала». Но стоит ли втягивать дядю Колю в это дело, раз сектанты против? Они уже доказали, что их контора обладает весьма серьезными возможностями. Как бы мне и Козлову не перепало на орехи за саботаж просьбы старшего сектанта. Уж лучше не буду ему звонить, хотя, конечно, страшновато идти и разговаривать с ними с глазу на глаз. навряд ли сектанты хотят меня завалить. Они б тогда не в дверь стучали посреди бела дня, а ночью накрыли бы меня в кафе. Такие рассуждения заметно приободрили меня, после чего я вышел из квартиры, запер дверь, спустился на первый этаж и покинул подъезд. На улице гулял слабый ветерок, который мигом бросил мне в лицо щепотку пыли. Я непроизвольно чихнул, глянув по сторонам. Кое-какие люди во дворе были. он там дети играли, тут прогуливались мамаши с колясками. А еще чуть дальше о чем-то спорили два мужика. Сектанты же обнаружились на лавочке под раскидистым деревом. Рядом с ними никого не было. Но буду надеяться, что они действительно не желают мне зла. Я засунул руки в карманы и подошел к ним. Тот сектант, что был младшим, сразу же встал с лавочки и принялся бродить вокруг, напоминая цепного пса. А я присел на его место, обратив внимание, что от старшего пахнет дорогой туалетной водой. Он глянул на меня строгими серыми глазами и предложил. — давай война ты. — Можно. Пожал я плечами, наблюдая краем глаза за его коллегой. «Так вот, Роб, расскажи-ка о том, что стряслось в твоем городе», — попросил сектант, закинув ногу на ногу. «А может, ты сначала выложишь то, что хотел сказать о моей семье?» «Хорошо, так даже будет лучше», — покладисто сказал тот. «Твоя семья издревле сотрудничает с нашим орденом. У нас одна и та же задача». Мы защищаем наш мир от порождений того. Ты с ними уже встречался и понимаешь, о ком я, не так ли? Ага, кивнул я головой, пока еще не решив откровенничать с ним или нет. Все сказы прибыли сюда с одной целью. Им нужна энергия. Тут они могут напитаться ею и жить вечно. Если сказы не будут подпитываться хотя бы раз сто лет, то они умрут от старости даже в родном мире. А в этом... Их вообще убить невозможно. — Как невозможно? — вскрикнул я, выпучив глаза. — Мне же тут довелось завалить парочку. — Ты их не убил, — с легкой улыбкой произнес сектант, склонив голову к плечу. — А всего лишь развоплотил. Ты отправил их в родной мир, лишив львинной доли силы. Но они могут вернуться оттуда. — Вот она что, — обомлял я, некультурно открыв рот. «Угу. «Кого из них ты отправил назад?» «Серого волка», «Бабу-югу» и «Черного ворона», — старательно перечислил я, после чего торопливо добавил. А кота Баюна завалила лихо одноглазая. В глазах сектанта что-то дрогнуло, будто бы мелькнул какой-то страх. на следующее мгновение он снова глядел на меня предельно дружелюбно. «А ты хорошо постарался», — похвалил меня собеседник, похлопав по плечу. «Кто еще остался в грязь городе?» «Снегурочка, чертенок, лихо одноглазая и все», — проговорил я, не став упоминать отца царе Леонтия. Но член ордена сам вспомнил его. «Еще есть некий батюшка, который рьяно строит храм, чтобы добывать энергию из тех людей, что примут его веру». «А он из какой сказки?» — спросил я, раз уж пришлого все равно вычислили. «А у тебя нет никаких предположений». — проговорил мужчина, улыбаясь краешками рта. не -а. Знаешь, кто такой Алеша Попович? Так вот, батюшка — его отец», — огорошил меня сектант. «Но ведь Алеша Попович во всех сказках защищал землю русскую», — протараторил я, выгнув брови дугой. «То в сказках, а на самом деле они все несут вред людям. Серый волк убивал и поглощал страдания». Баба-яга питалась смертью дурочек, заключивших с ней сделку. Отец Леонти пьет силу тех, кто принял его веру. Черный ворон высушивал пьяных. Лихо калечит людей, а Снегурочка отнимает энергию стариков, чем гораздо быстрее доводит их до могилы. Горячо дал мужчина, играя с желваками, наморчив лоб. «В этот миг мне хотелось спросить, а как же я? У меня ведь сила боюна». «Я тоже несу вред людям». Тут-то я их вспомнил те головные боли, что возникали после моего гипноза. Да и черный ворон что-то такое ляпнул, прежде чем помер. Я сказал ему, что вообще-то он убил людей, а тот ответил, «Да, убил. Но ведь и ты тоже причиняешь им». В этот миг Козлов отрубил ему голову, не дав договорить. И вот теперь мне на ум приходит лишь одно слово, что не успел сказать ворон. «Бред». Неужели я тоже краду у людей энергию, когда заставляю их испытывать ко мне негативные эмоции? Да, наверное, так и есть. Ведь во мне сила боюна, а все способности пришлых работают по одному принципу. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы моя сила была какой-то другой. И эта мысль настолько ошарашила меня, что я весь как-то скукожился, поджал губы и уставился в асфальт невидящим взором. Тем временем сектант проговорил, внимательно глядя на меня. «Да ты не расстраивайся так сильно. Вместе мы изведем всех сказов «Мы?» — повторил я убитым голосом. «А кто мы? Я так и не знаю твоего имени и названия ордена». «Меня зовут Борис», — представился сектант. он тот парень, Олег. Но состоим мы в ордене богатырей, а нас еще Пушкин писал в сказке о царе Салтане». В свете есть иное диво, Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разльется в шумном беге И очутятся на бреге в чешуе, Как жар горя, Тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, Великаны молодые, «Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор». «Не похоже вы что-то на богатырей», — скептически изрек я, находясь в пучине собственных мыслей. «Время идет, и люди мельчают», — печально выдохнул богатырь Борис, даже не подумав обижаться. «А вы владеете какой-нибудь силой?» «Нет, мы простые люди, хотя и обученные». «А или Муромцева, случайно, в Ордене нет?» «Это сказ». Народ окрестил его богатырем, но он им лишь притворялся, чтобы пить энергию. И Алеша Попович такой же. «Ясно», — грустно сказал я, повесив голову и укратко глядя на Олега. «Тот тоже порой поглядывал на меня, думая, что я не вижу его взглядов, в которых таилось отнюдь недружелюбие. Я ему явно не понравился. Странные они оба» борис он почему-то не сказал о том, что моя сила тоже причиняет людям вред. Двойные стандарты? Нашим можно, а чужим нет? Или тут что-то другое? В любом случае, с сектантами надо держать ухо востро, будь они хоть триста раз богатырями. Между тем Борис серьезно проговорил, глянув на небо. — Нам надо найти портал. — Уже, — сказал я. — Как? — удивился тот. — Ну ты молодец. Где он находится? «Около электростанции. Там есть старая заброшенная больница, портал на третьем этаже», рассказал я, подумав, что хуже не сделаю. «Ты знаешь, как его закрыть?» «Да», — кивнул сектант. «Нужна будет сильная гроза, как в тот день, когда он открылся. И если верить прогнозу погоды, то скоро над грязь городом объявится именно такая. Нам нельзя упустить ее». «Только гроза, и больше ничего не надо?» уточнил я, цепко глядя на богатыря. «Обо всем остальном мы позаботимся, но нам потребуется твоя помощь. Без тебя мы не закроем портал. Нам нужен человек с твоей силой». Я пристально посмотрел на него, ясно понимая, что он намекает на мою родовую силу, пришедшую ко мне от Баюна. «А что, если я им нужен только для закрытия портала, а потом они пустят меня в расход?» Быстренько обдумав эту мысль, я спросил но раз вам нужна моя помощь, то я обязательно помогу. Ведь мой род всегда помогал вашему ордену. Ведь так?» «Истинно так. Только вот мой дед ничего не говорил о вас». «К сожалению, после революции в нашем ордене не очень хорошо шли дела, и мы потеряли связь с Андреевыми. Ровно до этого момента», — быстро проговорил Борис, сделав расстроенное лицо. «Но вроде бы его слова похожи на правду».